Из беспорядочного опыта я знаю, что умру. Я утверждаю это, так как видел, что другие подобные мне встретили смерть, хотя не все жили один и тот же промежуток времени, и не все скончались от одной и той же болезни. Далее, из беспорядочного опыта я знаю также, что масло пригодна пище для огня, и что вода пригодна для его гашения. Знаю также, что собака лающие животные, а человек — разумное животное. И так, зная почти все, что относится к жизненному обиходу. По другой же вещи мы заключаем следующим образом. Ясно восприняв, что мы ощущаем какое-то тело и никакое другое, мы отсюда, повторяю, ясно заключаем, что душа соединена с телом, и что это единство есть причина такого ощущения. Но мы не можем отсюда понять безотносительно, что такое это ощущение и это единство. Примечание. Такое заключение, хотя и достоверно, нам все же в достаточной степени безопасно лишь для тех, кто соблюдает величайшую осторожность. Ибо те, кто не будет вполне осторожен, тотчас впадут в ошибки. Воспринимая вещь так отвлеченно, а не через истинную сущность, они обманываются воображением. Ибо то, что само по себе едино, люди воображают множественным. И тем вещам, которые они воспринимают отвлеченно, раздельно и смутно, они дают имена, применяемые ими для обозначения других, более знакомых вещей. Откуда и происходит, что люди воспринимают те вещи таким же образом, как они привыкли воображать вещи, которым они впервые дали эти имена? Или после того, как я узнал природу зрения и то, что оно имеет свойство, в силу которого мы видим одну и ту же вещь на большом расстоянии меньшей, чем если бы рассматривали ее вблизи, мы заключаем отсюда что солнце больше, чем кажется, и тому подобное. Наконец, по одной только сущности вещи воспринимается вещь тогда, когда из того, что я нечто познал, я знаю, что такое знать нечто. Или из того, что я познал сущность души, я знаю, что она соединена с телом. Тем же познанием мы знаем, что два до три – пять И что если даны две линии, параллельные одной и той же, третьей, то они и между собой параллельны. И так далее. Но такого, что я до сих пор мог постигнуть этим познанием, было очень мало. Чтобы сделать все это более понятным, я воспользуюсь одним только примером, именно следующим. Даются три числа и ищут некоторые, которые относились бы к третьему, как второе к первому. Тут купцы обыкновенно говорят, что знают, что нужно сделать, чтобы найти четвертое число, так как они еще не забыли то действие, которое в голом виде, без доказательства, узнали от своих учителей. Другие из опыта простых примеров выводят общее положение, а именно, когда четвертое число является само собой, как в случае 2, 4, 3, 6, где они устанавливают, что если умножить второе и третье, и затем разделить произведение на первое, то в частном получается 6. И когда они видят, что получается то же самое число, о котором они и без этого действия знали, что оно является пропорциональным, то отсюда они заключают, что это действие всегда пригодно для нахождения четвертого пропорционального числа. Но математики в силу доказательства Эвклида знают, какие числа пропорциональны между собой из природы пропорции и из того ее свойства, что число, получающееся от перемножения первого и четвертого, равно числу, получающемуся от перемножения второго и третьего. Но все же они не видят с размерной пропорциональности заданных чисел. Но все же, если и видят, то не в силу того положения, а интуитивно.